Глава 46. Далее разговор с лже-роланой пошел несколько иначе. Она сначала потребовала, а потом опомнилась и просто вежливо попросила рассказать ей все детали. Каким образом я смогу убрать все то непотребство, что она теперь вынуждена скрывать даже от личных слуг, не говоря уже о родной матери. Мы проговорили почти до рассвета. Девушка, услышав, что именно ей предстоит, сначала наотрез отказалась, потом задумалась, а затем и вовсе призналась. Я ведь старшая и единственная дочь короля Ренара Первого и должна выйти за наследника трона соседней страны. Это будет большой позор, ежели супруг увидит то, что я вам показала. Он сразу же поймет, что пригожесть моя при сватовстве была искусственной, благодаря редкому эликсиру красоты. И вы сегодня дали мне надежду, и я не имею права отказаться от вашего предложения. Меня, кстати, зовут Медея. Ваше Высочество? Я хотела было встать и присесть в реверансе, соблюдать этикет следовало в любом случае, но принцесса успела перехватить мою руку и усадить обратно. «Мне понравилось общаться с вами вот так, без всей этой шелухи. Вы ведь из исследовательского корпуса, верно?» Проницательные корей глаза внимательно следили за выражением моего лица. «Да», — не стала лгать я. Мы замолчали. Ее высочество явно ждала продолжения, но мне нечего было ей сказать. Только сейчас я в полной мере осознала, куда меня завело мое неуемное любопытство и сострадание. Видать, что-то мелькнуло на моем лице, поскольку Медея поторопилась меня успокоить. «Мне не нужна огласка. Все будет делаться в строжайшей тайне. Во дворце у меня достаточно преданных людей, способных скрыть многие вещи и помочь организовать операцию». По слогам произнесла она незнакомое ей слово, словно пробуя его на вкус. «Ваше Высочество». «Наедине можно просто Медея», — подбодрила она меня, недвусмысленно намекнув на большое расположение со своей стороны. «Благодарю. Меня зовут Мия, и я та самая пришедшая из-за пелены», искренне призналась я. Она высоко вскинула тонкие, аккуратно выщипанные брови, а не сказать эту информацию я ей никак не могла, все равно ведь узнает. От таких личностей что-либо скрывать себе дороже. Сейчас я сильно рисковала. всем и всеми теми, кто ради меня решил бросить все и уехать из этого королевства. Я думаю, вы должны знать об этом. И ваше признание бесценно Мой отец обмолвился, что ждет от вас какой-то важной информации, способной излечить его недуг. Но вы не хотите делиться, не так ли?» И склонила хорошенькую голову с чуть растрепанной прической к плечу, сверля меня немигающим взглядом. Если бы ко мне изначально отнеслись с уважением, пониманием и предоставили приемлемые устраивающие меня условия, я бы с удовольствием осмотрела бы вашего отца. И, будь это в моих силах, помогла бы. Абсолютно безвозмездно. Как сегодня вы предложили совершенно незнакомой вам девушке спасение. Я ценю щедрость вашей души, Лесса Мия. И поэтому мой отец ничего не узнает. Никогда. Даю вам свое королевское слово. И так торжественно это было сказано, что я ни на секунду не усомнилась в словах Медеи. А время расставит все по местам. В это крыло никто и никогда не забредает. Тут холодно и близко к исследовательскому корпусу. Заброшенная часть дворца. Предлагаю провести предложенную вами операцию здесь. Что именно вам нужно для неё? Мой черный чемоданчик уже был у меня в комнате. Его принес Ларош. Значит, нужно запросить простые для ее высочества вещи. эликсиры жизни и сна, три больших кувшины с крепким вином, высокая вот такая кушетка или стол, широкая тумба для моих инструментов», начала перечислять я, а девушка просто кивала, показывая, что все запоминает. «Вот вроде бы и все. Хорошо бы найти для меня помощника, желательно и сведущих в целительстве, но и просто сообразительный человек, не боящийся вида крови, тоже подойдет». «Я вас услышала». Стоило мне смокнуть, задумчиво проговорила Медея, явно перебирая в уме возможных кандидатов в мои ассистенты. «Предлагаю провести процедуру завтра ночью. Вы успеете собрать все необходимое?» «Завтра?» — ахнуло ее высочество, а потом нахмурилось. «Да. Все правильно, тянуть нельзя», — пробормотала на себе под нос «Хорошо. Значит, решено. В грядущую полночь буду ждать вас здесь. Пойду к себе, пока фрейлины не проснулись и не начали бить тревогу». Девушка встала с кушетки, и я поднялась следом за ней. «Если у вас все получится, Мия, будьте уверены, своей милостью вас я не оставлю. Любое ваше желание будет выполнено, только тщательно подумайте, какое именно». «Вы не будете просить вылечить вашего отца?» уточнила я, несколько удивленной равнодушием дочки к венциносному папочке. Теплые карие глаза на миг стали холодными и жесткими, но это длилось всего какую-то долю секунды, А потом я получила исчерпывающий ответ. «Он сам себе поможет!» «До завтра, Лесса!» И быстро, бесшумно покинула комнату. А я, постояв на месте еще немного, убедилась, что девушка ушла и подошла к тайному ходу. Моя корзинка стояла там же, где я ее и оставила, на лесенке. Подняв свою драгоценную ношу, поспешила к себе. «Скоро за мной придут, а мне хотелось поспать оставшиеся до рассвета часы». Джером предупредил, что завершил все свои дела и ждет только знака от меня, и мы можем выдвигаться. Но я навесил на себя обязательства, кое собирался осуществить в полной мере. Поэтому сразу же после вечерних допросов едва дождалась прихода Лароша и с порога ему сказала. «Операцию будем проводить через три дня. Ускорьте все процессы и закуп всего необходимого». «К чему такая спешка?» – удивился он. «В охране не будет моих людей. Придется устроить маскарад. Я переоденусь к горничной и покину дворец через дверь для слуг. Мужчина помолчал, а потом медленно кивнул. И после мы с вами отправимся в горное королевство Йосу. Здесь меня казнят, поскольку предательство обнаружат очень быстро. И чтобы не подставлять господина барона, меня не должно быть в стране. Вся ваша семья отправится с нами? Вздохнула я, понимая, чем эти люди рискуют. Всем, что у них есть, имуществом и жизнями. «Все мои родные, супруга и дочь». На том наш разговор завершился, и я приступила к своему ужину. «Я тоже с вами уеду», — шепнула Элла, сидя неподалеку и вышивая. «Мне не нравится здесь. Моя тетка злыдня. Лучше я уеду от нее куда подальше. Даже в снежном йосу я буду счастливее, чем тут, с ней». Перечить девушки не стало. Ее тоже казнят, ведь Элла кормила меня едой без одурманивающего эликсира. Ночь наступила быстрее обычного. В комнату я пришла заранее, чтобы выложить инструменты для предстоящей операции, и осталось лишь поместить их в спирт и просушить. Удивилась, что в помещении уже стоял высокий стол, на котором будет лежать моя пациентка и тумба для хирургических инструментов. Также весело горел камин, наполняя помещение благодатным теплом. Принцесса пришла ровно в полночь. За ней тихой тенью следовала девушка с любопытно поблескивающими глазами. ваше высочество, чтобы справиться с последствиями быстрого похудения, проводятся различные виды пластических операций. Наиболее часто необходима пластика живота, называемая в моем мире абдоминопластика, и подтяжка кожи, круговая или в отдельных зонах. Любая из операций может дополняться липосакцией, которая поможет локально убрать остатки жировых отложений. Я сделаю вам абдоминопластику, брахиопластику и феморопластику. Я перечисляла и обводила фломастером участки кожи на оголенном теле Мидеи, которые собиралась иссечь. После уложила дрожащую девушку на стол и дала успокоительные своих запасов «А теперь поговорим с вами, Лира», — обратилась я к тихо стоявшей неподалеку моей ассистентке. Оказалось, что она работала в МЛЦ помощницей лекарей и немного понимала в целительстве. Девушка действительно оказалась сообразительна, задавала вопросы по существу и в конце беседы была решительно настроена выполнить все в точности с моими инструкциями. «Делаю надрез в складке подмышечной впадины, удаляем избыток кожи», — говорила я, полностью сосредоточившись на работе. Закончив с руками, перешла к животу. «Иссекаем лишнюю кожу, подтягиваем мышцы пресса, а пупок возвращаем в прежнее положение». Операция длилась достаточно долго, Живот оказался самым страшным местом. Как же принцесса так себя запустила? Возможно, до подобного состояния ее довела жизнь в постоянном стрессе? С таким отцом ничего удивительного. Закончила я бедрами. Будем использовать строго горизонтальный метод, когда надрез идет от паха до складки под ягодицей. Этот способ используется при обвисаниях по длине бедра, а у ее высочества именно такой тип проблемы. Но мы сейчас все исправим, а эликсир жизни уберет все следы от шрамов. Кожа через несколько часов разгладится и станет однородного здорового цвета. Лира, 10 капель эликсира влей в рот пациентки. Нужно помочь организму справиться с возможными осложнениями. Через несколько минут, когда я протёрла волшебной настойкой последний участок, устало выдохнула. Операция прошла успешно. Поздравляю, Лира. Девушка радостно улыбнулась и прикрыла спящую Медею теплым пледом. «Дождёмся рассветы. Её высочество проснётся, а я ещё раз её осмотрю». Вымыв руки, скинула хирургический халат в пустую корзину для вещей и устало присела на стул. «Вы бы пошли передохнуть леса, Мия», — предложила помощница, но я уверенно отказалась. «Показывать лири где располагался тайный проход, будет крайне глупо с моей стороны». «Нет, я побуду подле её высочества».